Ренар, мрачный тенью прошёл по лесной тропе и появился около дома травницы. Элиза встретила его на поляне и приветливо улыбнулась. Она ожидала, что он придёт. Пришёл проверить, не угробил ли я твоего друга, усмехнулась она. Лицо Ренара осталось совершенно невыразительным. Он смерил травницу оценивающим взглядом. Казалось, он до сих пор не был уверен в том, как к ней относиться и стоит ли её опасаться. Пока она пыталась спасти Вивьен, она не подавала никаких признаков угрозы, и даже на видавство её действия нисколько не походили. Похоже, Вивьен был прав насчёт неё. Она была травницей, а не колдуньей. Всё бы ничего, будь она доброй христианкой, но Элиза была язычницей. Ренар подумал о том, что она занимается идолопоклонством, но при этом он не припоминал ни одного идола в доме Элизы или в её окрестностях. Тем временем девушка отбросила с лица прядь светлых волос и испытывающего ставилась на инквизитора. «Ты так смотришь, будто ждёшь, что я вот-вот начну вытворять что-то...» Она подобрала слово. «Не богоугодное?» Ринар нахмурился и строго спросил. «Где он?» Элиза пожала плечами. «В доме? Где же ему ещё быть?» — хмыкнула она. Хотя признаться честно, удержать его в лежачем положении не так-то просто. Всё время порывается встать, начать что-то делать, заботы не переносит на дух. Никакой. Ренар криво ухмыльнулся. "Они о будешь рассказывать. Ты не предупреждал, что как пациент он настолько невыносим", рассмеялась Элиза, нащупав почву, на которой можно построить диалог с этим мрачным человеком. "В следующий раз привяжу его к кровати". Удивительно, что ещё не привязала. Я бы сразу так и сделал, хмыкнул Ренар. Элиза повторила его выражение лица почти точь-в-точь. -точь. Не припомню, чтобы ты так сделал во время перевязки, извивительно бросила Анна. Повисло молчание, и Элиза кивнула в сторону дома. Можешь пойти проведать его, если хочешь. Только прошу тебя, не позволяй ему вставать. Он ещё слаб, хотя признаться в этом для него ниже его достоинства. Ренар закатил глаза. «Хорошо знаю эту его черту. Правда, должен сказать, что он в первый раз доводит свое состояние, да...» Он помедлил, подбирая нужное слово, но, похоже, так и не смог этого сделать, поэтому сказал «да такого». Элиза снисходительно улыбнулась в ответ на его высказывание, и Ренар неприязненно поморщился, в который раз за свою жизнь ощутив некоторые проблемы с косноязычием. При этом ему казалось, что он сам замечал это за собой гораздо больше, чем другие. И тем не менее, он считал это своим недостатком и частенько печалился из-за этого. С завидной периодичностью, едва открывая рот, он уже начинал чувствовать себя глупо. Возможно, поэтому ему гораздо больше нравилось молчать, чем говорить. Стараясь отбросить неуместные переживания, Ренар прочистил горло и решительно вошел в дом Элизы, намереваясь увидеть там, он и сам не знал, что намеревается там увидеть. А увидел он Вивьена, стоявшего на ногах и опёршегося на стол, рядом с тем, что поначалу показалось Ренару сплошной копной кучерявых рыжих волос. Он даже не сразу понял, что это за существо вьётc возле его друга и что оно делает. Первым порывом было вытащить меч, но оклик Вивьена остановил его. Ренард, ты так скоро? Не ожидал увидеть тебя уже сегодня. Не уж-то волнуешься, он криво ухмыльнулся. Или на службе без меня совсем скучно? Ренар недоуменно уставился на него. Эвьян был без рубахи, в одних шорсах. Корпус его туго обхватывала свежая повязка без следов крови. На лице он казался уставшим и осунувшимся, и всё же в глазах светилось намного больше жизни, нежели вчера. Ренар не знал толком вздыхать ему с облегчением или обличательно выкрикивать что-то в адрес рыжеволосой незнакомки, которая смотрела на него огромными пронзительными глазами, так словно ей явился спаситель собственной персоны. Под её взглядом Ренар неуютно поёжился. Ты, он прочистил горло и бесстрастно взглянул на друга. Ивен, ты не хочешь представить мне свою сиделку? Эвьяна суждающе прищурился, однако Колк испредпочёл проигнорировать. Ты прав. Где мои манеры? улыбнулся он, кивая девушке. Она отошла от него, продолжая с удивительной пронзительностью смотреть на Ренара. Познакомься, это Рени, сестра Элизы. Рени, это Ренар, мой друг. Рени посмотрела на Вивьену, как ребёнок может смотреть на родителя, когда тот в первый раз выводит его погулять за пределы родного двора. Он тоже инквизитор, спросила она. Ренар скептически приподнял бровь. Человек в сутане с оружием, явившийся в эту лесную глухомань по Вивьену душу. Кем же чёрт возьми я ещё могу быть? Да, дитя моё, я тоже инквизитор, усмехнулся Ренар. А ты тоже ведьма? Рене круглила глаза и, казалось, приложила все силы, чтобы не спрятаться за спиной Вивьена. Тот сукаризный взглянул на друга. "Реннар, строго сказал он. Не начинай. Мы здесь в гостях, в конце концов". "Стало быть, ведьма", прищурился Реннар, и впрямь, в отличие от Элизы и Витуры, не был он совсем уж дикий, ни от мира сего. Если в Лизи Видавсто можно было заподозрить только по её языческим амулетам, то и ни буквально случилось колдовство. Казалось, она может начать превращать жаб в коров и обратно прямо здесь, в этой самой комнате. "С ума сойти, Вив!" всплеснул руками Ренар. "Мало тебе одной ведьмы, так ещё и вторая!" "Успокойся," покачал головой Вивьен, "и рассуди здраво. Иногда ты это умеешь." Шутка друга несколько уколола Ренара, но он решил проигнорировать её. Тем временем Вивьен продолжал. "Рэни, ни какая невидна. Она, по сути, занимается тем же, что и Элиза, просто в люди выходит реже и живёт дальше в лесу. Пожалуйста, не надо видеть ведавство там, где его нет". Он и сам не был уверен в том, что говорит, особенно после их только что состоявшейся беседы с Рэни. По правде, он думал, что она запросто могла практиковать какие-то магические ритуалы, и согласно правилам он должен был арестовать её и допросить. Однако он не хотел проблем для Элизы, поэтому старался закрывать глаза на то, какой странной кажется ему Рене. Ренар несколько мгновений изучал глазами Рене. Ривйен пригляделся к его реакции. Разумеется, во взгляде его было опасение. Но, пожалуй, он не мог не отметить привлекательность этой юной девушки. И зная Ренара, Вивьен примерно прикинул, какие мысли могли закрутиться в голове друга. Значит, говоришь, не ведьма? прищурился Ренар. Не ведьма, уверенно подтвердил Вивьен, надеясь, что Ренни не подставит его и не начнёт говорить ничего компрометирующего. Она «Надо отдать ей должное», оказалась девочкой смышленой и не стала возражать. Пивьен подумал, что чуть позже, возможно, сумеет убедить Ренара в том, что ни Элиза, ни Рени не представляют никакой угрозы и никому не делают зла. Но не сейчас. Ренар склонил голову. «Это ты тоже установил во время своих проверок?» Вивьен криво хмыльнул, понимая, что именно хочет сказать ему друг. "Нет, многозначительно ответил он. Не вовремя, нех." Ренарус усмехнулся. "Ладно, чёрт с тобой. Ведь мы или нет, они тебя тут хотя бы не угробили, а это уже хорошо. Ещё о тебе заботятся." Вивьен состроил гримасу. "Следят за моей безопасностью, как за святой реликвией?" И правильно, иначе ты сведёшь на нет все старания Элизы. Она тоже так говорит, хмыкнул Вивьен. Вы подружитесь. Ренар поджал губы, однако в его выражении лица уже не было прежней враждебности по отношению к травнице. Он вновь окинул заинтересованным взглядом её рыжеволосую сестру и кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. Да, задумчиво протянул он, не отрывая взгляда от Ренни. Да, наверное. Оправляясь, с этими словами он поспешил покинуть дом Элизы и скрыться в ночи.